Глава 20. 10 сентября 2016 года 23:10 Звонок Юли застал Соболева, выходящим из управления. Петр Григорьевич как раз зудел о том, как он мечтает о нормальном выходном, когда можно будет поесть соленые рыбки под пиво, бездумно пялись в телевизор. Сам Соболев в тот момент хотел двух вещей: закрыть дело, найдя убийцу, и выспаться, а потом повидаться с сыном. Сегодня утром уже пришлось позвонить бывшему и признаться, что он не сможет отвезти его на стадион. Та только хмыкнула и ответила. «Не проблема». Но сколько яда и презрения было в той фразе. Или ядом стало чувство вины. Впрочем, дело уже почти безнадежно остыло. Даже если считать смерти девушки и парня одним делом. Если сегодня не убьют кого-то еще и это официально не превратится в серию, чего Соболев, конечно, не хотел, оно повиснет. И вот где-то на середине этой мысли и раздался звонок перепуганной девицы. Одно то, что она так уверенно свидетельствовала против своего соседа, с которым совсем недавно, как им показалось, хорошо общалась, давала повод еще раз с ним поговорить. А потом она упомянула какой-то рисунок, точно повторяющий место преступления в том виде, в котором они его нашли. Эти подробности намеренно не передавались прессе и тщательно охранялись. Конечно, обнаружившая труп женщина тоже видела, в какой позе и где лежала убитая, но ее, как могли, застращали, суля все кары за разглашение тайны следствия. Крошечные сомнения оставались ровно до того момента, как Федоров отказался выйти из машины и вместе со своим водителем дал деру. Это стало первым его свидетельством против самого себя и, как минимум, неподчинением представителю правоохранительных органов, что тоже является поводом для задержания. Оставалось только его поймать. И сначала задача не выглядела сложной — В городе Соболев просто старался не потерять черный БМВ, считая, что опасные маневры могут привести к аварии с никому не нужными жертвами. А за городом попытался прижать к краю дороги. Но не тут-то было. Автомобиль, до того почти соблюдавший скоростной режим, сразу принялся демонстрировать более мощный двигатель, не давая себя даже догнать. Какое-то время он просто держался на безопасном расстоянии, а потом вдруг резко, рванул вперед и через несколько секунд растворился в темноте. Что, черт побери, это было? прорычал Соболев, переключая свет фар на дальний, понимая, что машина Федорова просто исчезла. Не могла же она взлететь. Он же не Бэтмен. Почему-то мысль о Бэтмене заставила его сначала скинуть скорость, а потом и вовсе остановиться, съехав на обочину. «В чем дело?» — недовольно поинтересовался Петр Григорьевич. «Так мы его точно не догоним». «Если будем ехать не в ту сторону, то тоже». Отозвался Соболев, утукаясь взглядом в экран смартфона, на котором уже открыл сервис с картой местности. «Думаешь, он свернул?» «А вы смотрели «Бэтмен Начало»?» «Там в одной из сцен Бэтмобиль, за которым в темноте гонится полиция, выключает фары и все огни, сбрасывает скорость и прячется в темноте. Я думаю, он сделал нечто подобное и свернул. Вот здесь». Он ткнул пальцем в экран. «Так куда же ты едешь?» «Неужели опять в Грибово?» «Ах ты, ублюдочный сукин сын!» Соболев отбросил телефон и торопливо развернулся, поехав в обратную сторону. «Он едет к той дыре в заборе, которую упомянул на допросе». «Объяснил он Петру Григорьевичу, которого от резкого движения с такой силой бросило на дверцу, что он едва не приложился стекло головой. Мёдом ему там, что ли, намазано в усадьбе этой?» 10 сентября 2016 года, 23.20. Игорь уверенно держал скорость, не снижая ее даже тогда, когда дорога кончилась и машина поскакала по колдобиному ухабам. Он коротко сообщил, что полиция потеряла их на повороте Грибовской церкви, а когда машина наконец остановилась, велел оставаться в салоне. Однако Влад твердо возразил. «Нет, ты должен завести меня внутрь». «Зачем? Полиция будет здесь через пару минут. Увидят меня, заберут и уедут». «Как?» «Я говорил Соболеву про ту дыру в заборе. И если он не идиот, на что я очень надеюсь, то быстро сообразит, куда мы направились, и последует за нами. У нас есть всего несколько минут форы, пока он разбирается, разворачивается и ищет проезд. Когда доберется сюда, нужно заставить его войти во дворец. Если я прав в своих предположениях, то нам пригодится его помощь». «Ясно». Больше Игорь вопросов задавать не стал. Влад услышал, как щелкнул замок бардачка, а потом пистолет, в котором проверили обойму. Несколько мгновений спустя Игорь помог ему выбраться из машины и повел к зданию. На этот раз Влад не стал раскладывать трость, полностью доверился своему поводырю. Даже не запоминал дорогу, а потому совершенно не понял, куда его привели. «Оставайтесь здесь», — тоном нетерпящим возражений приказал Игорь, заводя его в какой-то угол. «Я найду ее. Прикосновение его руки исчезло. Прошуршали и стихли шаги. Влад остался в непроницаемой темноте один, сжавшись в угол и стараясь слиться с обстановкой. Он до боли вслушивался в тишину, пытаясь уловить момент, когда полиция окажется здесь. Он не должен позволить им найти себя раньше, чем будет найдена Юля. Игорь большой молодец, но один может и не справиться. Тихий шорох где-то рядом заставил Влада вскинуть голову и покрутить ею, пытаясь определить источник звука. Это были чьи-то шаги. Легкие, почти невесомые. Точно не полицейские, те едва ли умеют так ходить. Он еще раз повернул голову и замер. На этот раз видение оказалось довольно четким он действительно различил силуэт в темноте. Влад сразу решил, что перед ним женщина, хотя видел лишь общие черты человеческого существа с узкими плечами в чем-то длинном и бесформенном. Но это наверняка была Настасья. Кто же еще? Единственное, чего он не понимал, это как у него получается ее видеть. Женщина постояла, как будто тоже разглядывала его, а потом повернулась и пошла прочь. «Нет, постой», — пробормотал Влад растерянно, боясь, что она сейчас исчезнет. Он пошел следом, разложил трость, выставил вперед руку для верности и просто старался не отстать. Но видение как будто никуда и не торопилось, а хотела, чтобы он последовал за ним. 10 сентября 2016 года, 23.25. Немая сцена, когда девушки смотрели на троих вышедших из стены парней, А те на них длилось секунд десять. Юля сразу узнала всех, а не только Алексея, с которым всего несколько часов назад весело проводила время. Кроме него, тут были и те два парня, что сидели на диване рядом с гаражом Кирюхи, тыкая в экраны неприлично дорогих смартфонов, пока их до невозможности красивые байки грели бока на солнце. Обрывок разговора повис в воздухе между ними. И хотя ни один из парней не держал в руках ничего противозаконного, Самый бешеный только нес на одном плече явно чем-то нагруженный рюкзак. Юля все поняла. Эти слова, подозрительная обеспеченность и многочисленные сообщения и предупреждения в городских группах, в соцсетях, о возможных закладках наркотиков, в общественных местах, в том числе на детских площадках, сложились в единую картину. Юля перевела ошарашенный взгляд с Алексея на его нервного приятеля и дернулась, собираясь открыть дверь, но у того в руках в одно мгновение оказался пистолет. «Даже не думай. Рыпнешься. Пристрелю. Обеих». Девушки вновь испуганно замерли, держа руки со смартфонами на виду и стараясь превратиться в подобие каменных изваяний, чтобы не дать парню повод, но тот вдруг хмыкнул. «Впрочем, все равно придется вас прикончить». «Подожди», — резко оборвал его Алексей. «Дэн, давай обсудим это». «Что тут обсуждать?» Дэн недовольно покосился на него. «Предлагаешь отпустить их, чтобы они в ментовку донесли?» «Нет, Лёх, прости». Но придется тебе поискать другую бабу. Это нас сдаст». «Тихо!» — неожиданно шикнул на них третий парень. «Слышите?» — все пятеро замолчали, задерживая дыхание и прислушиваясь. В коридоре за дверью кто-то шел, стараясь не слишком шуметь, но шаги все равно гулким эхом отражались от голых стен. Стоило ребятам замолчать, как они тоже резко стихли. «Похоже, они уже кого-то привели», — прошипел Дэн. «Тех мутных мужиков, например, что были с ней в прошлый раз». «Затаиться надо», — шепнул третий. «Ну, идите сюда», — поманил Дэн девушек, но те даже не шелохнулись, испуганно таращась на пистолет в его руке. «Сюда», — сказал. Ни Юля, ни Галка не сделали ни шагу, поэтому он сам подошел к ним, грубо схватил Юлю за руку и ткнул ствол под ребра. «Только пискни», — он дернул ее на себя, но рядом моментально оказался Алексей и попытался оттащить Дэна от Юли, но добился только того, что приятель направил ствол на него. «Не пугай», — огрызнулся Алексей, тем не менее отступив. «Я-то знаю, что это травмат. С такого расстояния через глаз и травматом мозги можно вынести». Хлопнувшая вдруг дверь оборвала их спор. Пока они припирались, Галка умудрилась выскочить в коридор и дать дёру. Тот, чьи шаги привлекли их внимание, бросился бежать за ней. А Дэн и Алексей моментально забыли о своих разногласиях и одновременно потащили Юлю к потайной двери в стене, куда уже юркнул третий. Какое-то время Юля с трудом понимала, где находится и что происходит. Лучи фонариков плясали, как припадочные. Ее тянули за руку и подталкивали сзади сначала по узким коридорам, потом по такой же лестнице вниз, потом снова по коридорам, пока все вчетвером, они не завалились еще в какое-то помещение, а за ними не захлопнулась дверь. Только тут Алексей и двое других парней немного успокоились и остановились, прислушиваясь к тишине. А потом Дэн злопнул дверь. Вот, сука! он и повернулся к Алексею. Это все из-за тебя. Это из-за тебя вторая дрянь сбежала. Теперь нам конец, понял? Мы конченые! Юля попятилась назад, желая отойти подальше от мечущегося из стороны в сторону психованного наркодилера, загнанного в угол. В отличие от него, она не была настроена так оптимистично и подозревала, что за галкой погнался или ненормальный Влад, или его водитель. Но в любом случае добраться до полиции шансов у нее почти не было. «Так, ладно». Дэн неожиданно остановился, скидывая с плечи рюкзак и ставив его на пол. Следом он вручил пистолет третьему парню, имени которого никто пока так и не называл. «Ты присматривай за этой». «А я пойду найду вторую». «Тебе точно ствол не нужен?» уточнил парень, но Дэн только отмахнулся. «Я ее и так завалю», заявил он, достав откуда-то нож, лезвие которого вылетело из рукоятки, повинуясь нажатой кнопки. «Лишь бы успеть догнать. Потом брошу в ту пентаграмму, пусть вся эта чертовщина еще немного на нас поработает. А эту потом в реку кинем, как того парня. Только смотри в оба, чтобы наш Ромео нам опять все не испортил». Он покосился на Алексея, который нарочно или случайно оказался на одной линии с Юлей, словно прикрывая ее от любого нападения, после чего выскочил за дверь. С ее тихим хлопком в голове Юли все разрозненные факты подкинула вверх, а потом они упали уже совсем в другом порядке, сложившись в новую картину. «Это вы?» — пробормотала она. «Вы убили Иру и Витю». Алексей обернулся к ней, случайно направив луч фонарика прямо в глаза, но тут же исправился. «Парня, да. Признаю, мы». Неожиданно спокойно заявил он. «Девку нет. Нас тут даже не было в тот вечер, когда ее грохнули. А парень сюда залез и все увидел. Он не оставил нам выбора». Луч фонаря обижал комнату, и Юля машинально оглянулась, следуя за ним. Это было не просто одно из помещений с уцелевшей на петлях дверью. Здесь стояли столы с каким-то химическим оборудованием и пара старых шкафов. На одном из столов лежали туго набитые пакеты — Ее ли не хотелось знать наверняка, что в них. «Похоже, здесь наркотики не только раскладывали в маленькие порционные пакетики, но и готовили». И Витя это нашел. «Зачем он вообще сюда полез? Как здесь оказался? Хотел свести счёты с Настасьей?» «Мы не хотели, чтобы кто-нибудь пострадал», — добавил Алексей, пристально глядя ей в глаза. Для того и оживили старую легенду. «Вика, его девушка, ты с ней встречалась тогда у гаража. Она несколько раз изображала Анастасию. Когда мы слышали, как кто-нибудь сюда забредает, всегда старались напугать. Я к вам тогда подсел и историю рассказал, чтобы вы держались подальше от этого места. Остальные разыграли мелкий спектакль перед вами, чтобы закрепить эффект. Ведь это работало. Всего за год сюда почти перестали ходить. Люди сами убедили себя, что так было всегда. Так было бы и дальше. Ты еще чистосердечное напиши. Ворчливо перебил его парень, которому Дэн оставил пистолет. А вдруг она диктофон включила? Он резко подскочил к Юле, выхватил из ее рук смартфон и с силой швырнул на пол. Аппарат разлетелся на части, но она не успела сильно огорчиться. Юля даже понять ничего не успела, потому что следом Алексей резко ударил приятеля сзади, воспользовавшись тем, что тот повернулся к нему спиной. Небольшая потасовка в темноте, и парень оказался без сознания на полу. Идем. Алексей схватил ее за руку, в другой сжимая отвоеванный травмат. «Надо выбираться отсюда, иначе они тебя убьют. А теперь уже и меня заодно». От темноты, шума, шока, новых открытий и постоянно сменяющихся событий Юля плохо соображала. Но концепция «валим, чтобы выжить» была достаточно простой, чтобы мозг даже сейчас смог ее воспринять. Она последовала за Алексеем, понимая, что сейчас он ее единственный шанс выбраться из этой передряги живой. Они выскочили в коридор и куда-то побежали. Юля ничего не видела, но Алексей ориентировался даже в почти полной темноте. Они уже добрались до лестницы, когда наверху вдруг послышался грохот распахнувшейся двери и шум шагов. Кто именно приближался, было непонятно. Поэтому Алексей решил, что лучше с этим человеком не встречаться. И снова они побежали по узким коридорам подземного лабиринта, куда-то постоянно сворачивая, пока не уперлись в тупик. Буквально налетев на глухую стену, оба остановились тяжело дыша. Алексей еще и красочно выругался, нервно заметавшись по крошечному закутку. «Здесь есть другой выход». Сипло спросила Юля, в горле пересохла от страха и беготни. Нет, не знаю. Открытые спуски в подвал давно обрушились. Нам подвернулся только этот потайной ход. Но могут быть и другие, он вдруг осекся. Где-то вдалеке раздался полный ужаса крик. Через пару секунд захлебнувшийся и резко оборвавшийся, Юля и Алексей настороженно затаились, прислушиваясь, но ни один не смог понять, кто именно кричал. Точно не галка. Голос был мужским. «Всем оставаться на местах, это полиция!» Донесся до них новый крик, и на этот раз Юля отчетливо узнала голос Соболева. «Здание окружено. Положите оружие и оставайтесь на местах. Держите руки на виду и не делайте резких движений. Любое ваше сопротивление будет нарушением закона и может привести к печальным последствиям. Я вооружен. Юля не удержалась от радостного вздоха и даже шагнула обратно, но Алексей схватил ее за плечо и крепко сжал, развернув к себе. «Я не пойду в тюрьму», заявил он, снова глядя ей в глаза. И на секунду Юле показалось, что он собирается взять ее в заложницы. Но пальцы на ее плече внезапно разжались, а потом осторожно коснулись щеки. Знаешь, а ты ведь мне тогда действительно понравилось. Жаль, что все так вышло. Но я тебе клянусь, к смерти твоей подруги я не имею отношения. Я с женщинами не воюю. Ты иди. Он кивнул на коридор, по которому они пришли. Полиция теперь тебя защитит. А я поищу другой выход. Не говори им про меня. Я просто тихо свалю, обещаю. Ты больше никогда обо мне даже не услышишь. Она кивнула, чувствуя, что на этот раз сказать ничего не получится. Горло от чего-то сдавило. Алексей протянул ей зажигалку, прямоугольную, массивную, заправленную бензином. Из тех, что можно поджечь, и она будет гореть, пока не захлопнешь крышку. С этой зажигалкой Юлей пошла обратно. Соболев повторил свою тираду еще раз, но многочисленные стены отражали его голос и мешали сориентироваться. Юля свернула куда-то наугад, двигаясь до невозможности медленно. Зажигалка дрожала в ее руке. И освещала не так много, как хотелось бы. Каждый новый поворот давался с трудом. Страх почти полностью сковывал ее. Юля все больше казалось, что она ходит кругами. Что за дурацкая архитектура? Кто так строит? Еще один поворот, и ноги вновь свело от страха. Они буквально приросли к земле. Свет зажигалки рассеял тьму в очередном глухом закутке, и Юля увидела в углу уже знакомую женскую фигуру в длинной белой рубахе. Лицо женщины оставалось в тени, и очень хотелось себя убедить в том, что это ряженая подружка того парня, что так и остался для нее безымянным. Но она знала, что это не так. Фигурка качнулась вперед, приближаясь, и это помогло сбросить с себя паралич. Юля вскрикнула и бросилась бежать.